«Проклятый безумец! Вы с самого начала обманывали меня!» Казалось, Вару Борха не слышал его. Он застыл с последним экземпляром «Девяти врат в руках» и внимательно рассматривал страницу с гравюрой «Номер один». «Обманывал?» Заговорив, он даже не оторвал глаз от книги и не взглянул на Корсо, чем подчеркнул презрение, звучавшее в его словах. «Вы слишком высокого о себе мнения. Я вас нанял, не посвящая в свои планы и не делясь своими соображениями. Слуге незачем знать замыслы того, кто ему платит. Вы должны были приложить усердие, а я — воспользоваться результатами ваших трудов. Кроме того...» Вам пришлось бы взвалить на себя некоторые технические последствия неизбежных актов. Думаю, сейчас полиция Португалии и Франции идет по вашему следу. — А вы? — Я? — Я далек от всего этого. Мне уже ничего не угрожает. — Очень скоро мало что будет иметь для меня значение. Замолчав, Он на глазах у изумленного Корсу вырвал лист с гравюрой из девяти врат. Что вы делаете? Вароборха невозмутимо продолжал раздирать книгу. Я сжигаю свои корабли, разрушаю мосты, оставшиеся за спиной и готовлюсь вступить на Terra Incognita. Он вырвал из книги одну за другой все гравюры пока в руках у него не оказались девять листов. Теперь он внимательно изучал их. «Жаль, что вы не можете сопровождать меня. Как гласит надпись на четвертой гравюре, судьба не для всех одинакова». «А куда вы, собственно, собрались?» Библиофил швырнул изуродованный Том на пол. Он переводил взгляд с девяти гравюр на меловой круг проверяя наличие таинственных соответствий. «Навстречу кое с кем, — ответил он загадочно, — чтобы отыскать камень, который отверг великий архитектор и который должен был встать во главу угла, лечь фундамент философской системы, а также в фундамент власти. Знаете, Корс, ведь дьяволу нравится метаморфозы, Вспомните черного пса, сопровождавшего Фауста, или мнимого ангела Света, который попытался сломить сопротивление святого Антони. Но вот претит ему больше всего глупость. Он ненавидит однообразие. Будь у меня время и желание, я предложил бы вам заглянуть в некоторые книги, что валяются у ваших ног. Во многих повторяется древнее предание. Явление Антихриста случится на Иберийском полуострове, в городе, где смешались три культуры, на берегу реки, глубокой, как след от топора. А ведь речь-то идет о Тахо. Это вы и пытаетесь сделать? Это мне вот-вот удастся сделать. Брат Торкья указал путь. Тенебрис люкс Варо наклонился над кругом и принялся раскладывать за меловой линией отдельные гравюры. Другие были ему не нужны. Он их комкал или рвал и отбрасывал прочь. Пламя свечей освещало его лицо снизу, отчего он походил на привидение. В глазницах зияли темные бездны. «Надеюсь, все ляжет как надо», — прошептал он после короткой паузы. На лицо его упала тень, и оно будто бы исказилось гримасой. Старые учителя магического искусства, которые передали печатнику торг и самые ужасные и важные тайны, знали путь в царство ночи. И зверь «Уроборос» кольцом обвил то место, понимаете? Уроборос греческих алхимиков, змея с фронтисписа, магический круг, источник мудрости, круг, куда вписано все-все. Я хочу получить свои деньги. Варборха слов Корса не слышал. — А вас не влекли подобные вещи? — продолжал он, глядя на охотника за книгами бездонными темными дырами скажем, исследовать смысл неизменной цепочки «Дьявол-змея-дракон», которая с подозрительным постоянством повторяется во всех текстах такого рода, начиная с античности. Он взял стеклянный сосуд, который стоял у круга, чашу с ручками в виде двух переплетенных змей, поднес к губам и сделал несколько глотков. Жидкость, как заметил Корса, была темной, почти черной, как очень крепкий чай. Змей, сиречь дракон, пожирающий свой хвост. Вару Борха послал в пустоту улыбку и вытер рот тыльной стороной руки. Бурый след остался и на руке, и на его левой щеке. Они сторожат сокровища, древо познания в раю. Яблоки гесперит, золотое руно. Он говорил отрешенно, словно описывал сон, который еще продолжается. Этих самых змей и драконов древние египтяне изображали в виде круга. Они заглатывают собственный хвост в знак того, что происходит от единого начала и самодостаточны. Недреманные стражи... Гордые и мудрые, непостижимые драконы, они убивают недостойных и позволяют прильстить себя лишь тому, кто в бою не посягнул на извечные правила. Стражи — слово магической формулы, которая отворяет взор и позволяет сравняться с Богом. Корсо выдвинул вперед челюсть. Он стоял спокойно, и при пламени свечей, плясавшем в его прищуренных глазах, небритые щеки казались совсем провалившимися. Он держал руки в карманах. Одна сжимала пачку с последней сигаретой, другая — закрытый нож, лежавший рядом с полной джиннофляжкой. «Я сказал, отдай мне мои деньги». Я хочу уйти отсюда. В голосе его зазвучала угроза, но трудно было понять, уловил ли ее вара -борг. Хотя Корсо видел, как тот медленно и с явной досадой возвращается к реальности. — Деньги? Он глянул на Корсо почти с отвращением. — О чем вы говорите, Корсо? — Корсо. Вы и впрямь не понимаете, что сейчас, да, сейчас должно произойти. Здесь тайна, о которой веками грезили тысячи людей. Знаете, сколько их шло на костер, на пытки, ради того, чтобы чуть приблизиться к тому, что вы вот-вот увидите? Естественно, вам не удастся последовать за мной. Вы будете просто тихо стоять и смотреть. Но даже... Самый подлый из наемных убийц радуется победе хозяина. Заплатите мне и убирайтесь к дьяволу. Вару Борха не удостоил его даже взглядом. Он двигался по линии круга и трогал некоторые предметы, размещенные рядом с цифрами. «Это очень кстати послать меня к дьяволу. Очень милая шутка». И совсем в вашем стиле. Я бы даже отблагодарил вас за нее улыбкой, если бы не был так занят. Хотя вы невежда и потому допустили неточность. Это дьявол явится ко мне. Варборха остановился и склонил голову набок, словно уже слышал далекую поступь. И я чую его приближение. Он садил слова сквозь зубы перемежая реплики странными гортанными молитвами, адресуясь попеременно то к Корсо, то к какому-то третьему лицу, неведомой персоне, находившейся где-то поблизости в затемненной части комнаты. «Ты пройдешь через восемь врат прежде дракона, понимаете? Восемь врат ведут к зверю, который сторожит слово номер девять, где и скрыта последняя тайна. Дракон спит с открытыми глазами, и он есть зерцало познания. Восемь гравюр плюс одна. И это не случайно совпадает с числом, которым святой Иоанн Богослов обозначает зверя — шестьсот шестьдесят шесть. Тут Вару Борхов встал на колени и принялся куском мела писать цифры на мраморном полу. Прямоугольник. В середине сверху 6, 6, 6. Немножко ниже 6 плюс 6 плюс 6 равно 18. Еще ниже 1 минус 8. Еще ниже 1 плюс 8 равно 9. Потом поднялся с победным видом. На миг свет упал на его глаза. Зрачки у него были сильно расширены. Вне всякого сомнения темная жидкость содержала какой-то наркотик. Кроме того, зрачки сделались совсем черными, прежний цвет радужной оболочки почти исчез, роговица отражала красноту, царившую в комнате. Девять гравюр или девять врат Снова тень. Словно маска закрыла его лицо. И не всякому они отворяются. Каждая дверь имеет два ключа. Каждая гравюра дает цифру, магические элементы слова «ключ», если взглянуть на все это в свете разума, каббалы, оккультного искусства, истинной философии. Латынь в сочетаниях с греческим — И древнееврейским. Он показал Корсу лист, заполненный какими-то значками и странными сопоставлениями. — Взгляните-ка, ежели желаете. Вам бы никогда в этом не разобраться. Первый левый столбец АЛЕФ, БЕФ, ГИМЕЛ ДАЛЕФ, ХЕ, ВАУ, ЗАУИН, ЧЕФ, ТЕФ. Второй левый столбец. ЭЙС, ДУО, ТРЕЙС, ТЕССАРЭС, ПЕНТ, ЭС, ЭПТО, ОКТО, ЭННЕ. Центральный столбец цифры римские 1 два три 4 5 шесть семь восемь девять Первый правый столбец он ма кис м м Кис. Кис. м одет правый крайний. Столбец воздух, земля, вода, золото, веревка, серебро, камень, железо, огонь. На лбу и вокруг рта у него блестели капли пота. Можно было подумать, что пламя свечей жгло его изнутри. Он принялся ходить по кругу медленно и сосредоточенно. Пару раз остановился, наклонившись, чтобы поправить положение какого-то предмета ржавого ножа, потом серебряного браслета в форме дракона. — Разместить элементы на коже змеи! — продекламировал он, не глядя на Корс. Он вел палец над меловой линией, не касаясь её. Девять элементов располагаются вокруг по направлению света с востока, справа налево. Корсо шагнул к нему, — повторяю, — отдайте мне мои деньги. Варо Борхо не шелохнулся. Он стоял к Корсо спиной и указывал пальцем на квадрат, вписанный в круг. Змея проглотит печать Сатурна. Печать Сатурна — самый простой, самый древний из магических квадратов. Девять первых цифр помещаются в девять клеток таким образом, что каждый ряд вертикальный, горизонтальный и по диагонали в сумме дают одно и то же число. Он нагнулся и стал вписывать в квадрат мелом девять цифр. Слева, сверху вниз — четыре, три, восемь. В центре, сверху вниз — девять, пять, один. Справа сверху вниз — 2, 7, 6. Корсо шагнул к нему и наступил на лист бумаги, заполненный цифрами. 4 плюс 9 плюс 2 равно 15. 3 плюс 5 плюс 7 равно 15. 8 плюс 1 плюс 6 равно 15. 4 плюс 3 плюс 8 равно 15. 9 плюс 5 плюс 1 равно 15. 2 плюс семь плюс шесть равно пятнадцать 4 плюс 5 плюс шесть равно 15 2 плюс 5 плюс восемь равно пятнадцать одна из свечей погасла осыпав искрами уже подпаленный фронтепис «De occulta философия корнелия рип Вару Борхо по-прежнему был занят только кругом и квадратом. Он стоял, скрестив руки на груди и уперев подбородок в грудь, похожий на шахматиста, который обдумывает следующий ход перед необычной шахматной доской. — Тут есть одна деталь, — сказал он, обращаясь вроде бы не к Корсо, а к самому себе. Казалось, что... Проговаривая мысли вслух, он лучше соображает. Древние ее не предусмотрели, по крайней мере, не упомянули о ней. Складывая числа в любом из направлений, сверху вниз, снизу вверх, слева направо или справа налево, мы получим один и тот же результат — пятнадцать. Но если воспользоваться каббалистическими цифрами — И шифрами у нас получится уже один и пять, а эти числа в сумме дают шесть. итак на каждой стороне магического квадрата, будь то змея, дракон или зверь, какое название не выбери. Корсуа не стал проверять правильность расчетов. Подтверждение лежало на полу. Еще один лист бумаги заполненный цифрами и знаками. Квадрат, разделенный на 9 частей. Слева, сверху вниз, 4, 3, 8. В центре, сверху вниз, 9, 5, 1. Справа, сверху вниз, 2, 7, 6. Над этим квадратом три шестерки, сбоку слева три шестерки, сбоку справа три шестерки и внизу три шестерки, над каждым, под каждым, сбоку от каждого квадрата. Вару встал на колени перед кругом и наклонился. На лице его блестели капли пота, и в них отражалось пламя горевших рядом свечей. В руке он держал еще один лист бумаги и сверялся с порядком написанных там странных слов. «Девять раз отворишь ты печать», — говорится в тексте Торки. «Значит, отысканные нами ключевые слова надо поместить в клетку соответствующую номеру слова. Тогда у нас получится следующая цепочка» первое он мат, вторая — кис, третья — ем, четвертая — ем, пятая — оексе, шестое — кис, седьмое — кис, восьмое — ем, девятое — одет. Теперь впишем слова вместо цифр в змею или дракона. Он стер числа в клетках, заменив нужными словами. И вот что мы имеем в укор Господу. Квадрат. Слева, сверху вниз. ЕМ, ЕМ, ЕМ. В середине, сверху вниз. О ДЭТ, О ЭКСЕ, ОН МАТ. Справа, сверху вниз. КИС, КИС, КИС. — Все свершилось, — прошептал Вара Борха, написав последние буквы. Рука у него дрожала, капля пота скатилась с олба на нос, а потом слетела на пол прямо на меловые знаки. Согласно тексту Торкьи, надо, чтобы зеркало отразило дорогу, и тогда будет найдено изроненное слово, которое несет свет из мрака. Фразы эти написаны по латыни. Сами по себе они ничего не значат. Но внутри их заключена сущность — вербум димисум, формула, которая заставляет явиться сатану, нашего предшественника, наше зеркало и нашего сообщника. Он стоял на коленях в центре круга, окруженный знаками, предметами и словами, вписанными в квадрат. Руки его дрожали так сильно, что он сцепил их вместе, переплетя пальцы, вымазанные мелом, чернилами и воском. Он засмеялся совершенно безумным смехом сквозь зубы, высокомерно и самоуверенно. Но Корсо уже знал, что сумасшедшим Борха не был. Корсо оглядел, понимая, что времени у него не осталось, и шагнул в сторону библиофила но не отважился переступить меловую линию и проникнуть в круг. Варо Борхо бросил на него злой взгляд, угадав причину нерешительности. — Что, Корсо, не желаете, как вижу, читать вместе со мной? Свет и тени очень быстро замелькали по лицу Борхи, словно сама комната начала вращаться вокруг него. Но комната оставалась неподвижной. И вам не хочется узнать, что таят в себе эти слова? На обороте картинки, которая торчит из тома Валерио Лорены, вы найдете перевод на испанский. Поднесите страницу к зеркалу, как велят учителя, и вы, по крайней мере, узнаете, ради чего погибли Фаргаш и баронесса Унгерн. Корсо глянул на книгу в пергаментовом переплете, очень старом и потрепанном. Потом опасливо нагнулся, словно между страницами таилась смертельная опасность, и двумя пальцами вытащил заложенную в книгу гравюру. Это была гравюра номер один из экземпляра 3 принадлежавшего баронессе Унгерн. Три башни вместо четырех. Наоборот, Иваро Борхо написал девять слов. О Гертне, О Ребул, О Неднос, Ем, Ем, Ем, Иса, Иса, Иса. — Ну же, Корсо, смелей! — резким и противным голосом приказал библиофил. — Вам нечего терять! — Поднесите их к зеркалу! Зеркало лежало тут же на полу, закапанное воском. Старинное зеркало, оправленное в серебро, с причудливой витой ручкой и пятнами старости на ртутной стороне. Оно лежало так, что Корсу отражался в нем словно издалека и в такой странной перспективе как будто стоял в конце длинного коридора, заполненного дрожащим розоватым маревом Портреты, двойник, герой и его бесконечная усталость, агонизирующий Бонапарт, прикованный к скале на острове Святой Елены. — Вам нечего терять, — сказал Вару Борх. — Скорбный и студеный мир где гренадеры Ватерлоу превратились в одинокие скелеты и несут караул на темных и забытых дорогах. Он увидел себя самого перед последними вратами, с ключом в руке, как отшельник со второй гравюры, и буква «Тет» змеей велась вокруг его плеча. Он наступил на зеркало, и оно хрустнуло под его башмаком. Наступил медленно, без злобы. Зеркало треснуло с острым писком. Теперь Корсо отражался в многочисленных осколках, в несчетных маленьких темных коридорах, в конце которых стояло несчетное количество его двойников, и они были слишком далекими и неузнаваемыми, чтобы судьба их беспокоила его. «Черна, выучка ночи!» — услышал он голос Вару Борхи. Тот по-прежнему стоял на коленях в середине круга, повернувшись к Корсо спиной. Корсо наклонился к свече и поджег край листа с гравюрой номер один и девятью перевернутыми словами, написанными наобороте потом понаблюдал как горели башни замка сбруя лицо рыцаря который повернувшись к зрителям призывал их хранить молчание чуть погодя он выпустил из пальцев последний клочок бумаги тот в миг обратился в пепел и взмыл вверх подхваченный потоком горячего воздуха и тогда корсо шагнул в круг к квау борхю Я хочу получить свои деньги. Немедленно. Библиофил не обращал на него внимания, заплутав во мраке, который, казалось, порабощал его все больше. Вдруг он в тревоге, словно усомнившись, в нужном ли порядке разложены по полу предметы, наклонился и принялся что-то поправлять. Затем, чуть поколебавшись, затянул роковую молитву нанизывая одно слово на другое. «Ад мои, адаи, елой, агла!» Корсус схватил его за плечо и сильно встряхнул, но Варо Борхо никак на это не отреагировал. Он даже не пытался защищаться, а лишь продолжал вращать глазами, как Самнамбула или как мученик, который творит молитву, не слыша львиного рыка, или не замечая орудия палача. В последний раз говорю «Мои деньги!» Все напрасно. корсов всматривался в абсолютно пустые глаза, мрачные колодцы, которые отражали его фигуру, не видя ее. Они были устремлены к вершинам царства теней. зател Гебелл! Элеми!» Он взывает к бесам. — догадался ошеломленный Корсо. Встав посреди круга, отрешившись от всего, не обращая внимания на присутствие в круге другого человека и его угрозы, Варо Борха выкрикивал имена бесов, словно это было самым обычным делом. «Гамма -билет — Гамма-эл-билет! Только получив первый удар, он замолчал. Голова его качнулась к левому плечу. Населенные тенями глаза метались, стремясь зацепиться за неведомое место в пространстве. Закэл Астарот После второго удара струйка крови побежала у него из угла рта к подбородку. Корсо брезгливо отдернул испачканную красным руку. Ему показалось, что удар пришелся во что-то вязкое и влажное. Охотник за книгами пару раз вздохнул, потом замер, отсчитывая десять толчков сердца, затем сжал зубы, сжал кулаки и ударил снова. Из разбитого рта библиофила кровь теперь лила струей. Но тот продолжал шептать свои заклинания а на изуродованных губах застыла мечтательная, нелепая улыбка наслаждения. Корсо схватил его за ворот рубашки, чтобы силой выволочь за пределы круга. Только тут из уст Варо Борхи вырвался животный стон, стон тоски и боли. Он отбивался ногами и, ускользнув с неожиданным проворством, на четвереньках пополз обратно в круг. Трижды Корсо вытягивал его оттуда. И трижды он упрямо возвращался назад. Капли крови падали на знаки и буквы, вписанные в печать Сатурна. СИК ДЕ ДО МЕ! Так предаюсь. Но что-то было не так. При мерцающем свете свечей Корсо видел, как библиофил растерянно запнулся, умолк, и стал проверять порядок расположения предметов в магическом кругу. Клепсидра отсчитывала последние секунды, так что срок, отведенный в Ару Борхе, видимо, был ограниченным. Он еще раз повторил последние слова, уже настойчивее, и тронул по очереди три клетки из девяти. «Сик де доме!» Корсо ощутил. Резкий привкус во рту, и с отчаянием оглядел по сторонам, вытирая запачканную красным руку о полы плаща. Новые и новые свечи, искрясь гасли, и дым от обуглившихся фитилей спиралями вился в красноватой полутьме. «Дым уроборос», — с горькой иронией подумал Корс потом кинулся к письменному столу вместе с другой мебелью сдвинутому в угол резким движением смахнул мешавшие ему предметы на пол порылся в ящиках денег не было как и чековой книжки ничего сик экссоме так освобождаюсь библиофил продолжал свое заклинание Корсо бросил последний взгляд на него, на магический круг. Варо Борхо стоял на коленях в центре, склонив вниз разбитое лицо, на котором застыло выражение экстаза. Варо Борхо отворял последнее из девяти врат с улыбкой безрассудного счастья. Темная дьяволова черта, окровавленный рот пересекала его лицо, все равно что рано — нанесенные кинжалом ночи и мрака. «Сукин сын!» — сказал Корс. И решил считать договор на этом расторгнутом. Он спускался по лестнице в сторону светлого полукруга, который вырисовывался внизу под аркой, соединявшей последнюю ступеньку с патио. Там он остановился. Рядом с колодцем, мраморными львами — решетчатой изгородью, остановился и глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим и чистым утренним воздухом. Потом порылся в кармане, вытащил из мятой пачки последнюю сигарету и, не зажигая, сунул в рот. Несколько мгновений он простоял неподвижно, пока луч восходящего солнца, красный горизонтальный, который Корсо, въезжая в город, оставил за спиной, добрался до него, пробиваясь сквозь фасады домов из серого камня, застывших на площади, и луч этот отпечатал у него на лице рисунок «Кованый решет». Корсо прикрыл глаза, полные бессонницы и усталости. А луч набрал силу и, медленно двигаясь, залил светом патио Вокруг венецианских львов, которые склонили мраморные гривы, словно благосклонно принимали утреннюю ласку. И тот же свет, сначала красноватый, потом сияющий, окружил Корсо облаком золотой пыли. В этот миг на самом верху лестницы, за последней дверью в царство теней, там, куда никогда не проник бы свет мирной зари, раздался крик душераздирающий, нечеловеческий вопль, вопль ужаса и отчаяния, в котором с трудом можно было узнать голос Варо Борхи. Даже не обернувшись, Корсо оттолкнул калитку и вышел на улицу. Казалось, каждый шаг навсегда отдаляет его от того, что оставалось за спиной. Точно он в обратном порядке, и всего за несколько секунд — Повторил долгий путь, на который когда-то ему понадобилось очень много времени. Он замер посреди площади, ослепленной, окруженной искрящимися солнечными облаками. Девушка по-прежнему сидела в машине, и охотник за книгами вздрогнул от эгоистической радости, убедившись, что она не растаяла вместе с остатками ночи. Тут он увидел, как она мягко улыбнулась, немыслимо молодая и красивая, с мальчишеской стрижкой загорелая, и спокойный взгляд в ожидании устремился к нему. И вся вызолоченная, светозарность утра, совершенная, отраженная в зеленых озерах ее глаз, ясность, пред которой отступали сумеречные закоулки древнего города, — силуэты колоколин и стрельчатые арки площадей вспыхнуло от этой улыбки когда Корсо шагнул навстречу девушке. он шел глядя в землю покорный готовый распрощаться с собственной тенью но у ног его никакой тени не было а там сзади в доме охраняемым четырьмя чудовищами водостоков Вара Борха уже не кричал. А может и кричал, но в каком-то другом месте, мрачном и очень далеком, так что крики его до улицы не долетали. нунк «Скио!» «Теперь я знаю!» А Корсо задумался. «Интересно, что использовали братья Сениса, резину или дерево?» чтобы восстановить утраченную гравюру в экземпляре номер один, утраченную из-за детской шалости или варварства коллекционера. Хотя, вспоминая их бледные ловкие руки, он склонился ко второму варианту. Они сделали гравюру на дереве, воспроизведя ее, конечно же, по библиографии Маттео потому-то Борхо и не мог свести концы с концами. В трех экземплярах последняя гравюра была поддельной. Из любви к искусству Он засмеялся сквозь зубы, совсем как жестокий волк, и склонил лицо, зажигая последнюю сигарету. «Ну что ж, книги преподносят нам подобные сюрпризы»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 2002 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Евгений Терновский.